Глава 17. Яхта разрезала волны, оставляя в кильватере пенную струю. Фьорд здесь был узким и прихотливо изгибался, зажатый с двух сторон скалами, то серыми, то покрытыми бархатной зеленью. Порой за поворотом скалы вдруг расступались, и открывалась долина. Лок, пасущаяся лошади, домик. Вода за портом яхты была серо-глубая без той невероятной тропической синевы, что видели мы с борта гордости Бритвальда. За моей спиной раздался взрыв смеха, и голос Дерка окликнул меня. Сандра, тебе налить Шампанского. Налить. Я протянула пустой бокал, и золотая струя взбилась пеной в узкой флейте. Ну что ж, за следующее лето братья радостно поддержали наш любимый осенний тост. И подхватив за талии каждой по паре девушек, поднялись на обзорную площадку. Леонард, помедлив, последовал за ними. "Я смотрю, Лео и здесь, сопровождает тебя обязательно". Не глядя на Джона, я покачивала бокалом, любоясь на пузырьки тонкой стройкой, бегущие вверх. "Приходится", пожал он плечами. "Лео считает, что назревает какой-то новый заговор, и всю семью охраняют со особой тщательностью. До сих пор он ни разу не ошибался, надо сказать. Сегодня, вместо принца Хюльгерда, я снова видела хорошо знакомого мне Джона, того самого темноволосого молчуна, который спасал меня. Амулет маскировки работал безупречно. Только ведь в случае нападения это не поможет. Ужасно люблю этот вид. Он продолжал говорить, не дождавшись от меня ответа. Еще пара недель и долины станут совсем золотыми. Если не заедят дожди, нужно будет еще разок вот так выбраться. И зимой тут очень красиво. А зимой фьорд разве не замерзает? Нет, тут же теплое течение. другое дело, что зимой штормит очень часто. Рискованно вот так выходить на маленьком суденышке. В подтверждение его слов сильный порыв ветра взметнул мои волосы. Сдернул плед с шезлонга и плеснул высокой волной оборт яхты. Я поежилась. — Пойдем в каюту? обеспокоенно спросил Джон. Нет, не хочется, я покачала головой. Насидимся еще зимой в комнатах. Я лучше в плед завернусь. Мой принц бережно укутал меня теплым пледом, а задержав на мгновение руки на плечах, и отвел взгляд к горам. Молчание не было тягостным. Мне показалось, что нет на свете другого человека, с которым было бы так хорошо в тишине. У тебя вся семья с магическими способностями, нарушил молчание Джон. Нет. У мамы и у самой старшей сестры, Моники, только дар. У мамы то, что называется зеленая рука. Она может просто ткнуть в землю старую вишневую косточку, и вырастет отличное дерево. А Моника получила дивный голос. Я улыбнулась. Когда она его включает, любой заслушивается и про все забывает. Поэтому в нашей семье дети никогда не плакали, и вовремя засыпали. вы жили в Бритвальде? Нет. что ты? Я повернулась к солнцу и зажмурилась, подставляя лучам лицо. Дипломаты дома не живут. Мое детство прошло в Барсе, на берегу теплого синего моря. Потом меня отправили на пять лет в монастырскую школу в горах возле озера Ламан. Ну, а последние семь лет я жила в Новом свете. И когда ты поняла, что ты артефактор? Лет в двенадцать, наверное. В школе была одна монахиня, очень талантливый мастер. Ну, понятно, с поправкой на монастырскую составляющую. Вот она и начала меня учить. Я вспомнила сестру Урсулу, в какой-то степени заменившую мне маму. И загнала внутрь злые слезы. Но не должна была она так нелепо погибнуть. Молодая ещё женщина, маг, ей пятидесяти не было. Для мага это почти детский возраст. И вдруг на прогулке она каким-то образом поранила руку, а через двое суток скончалась от заражения крови. Я была уже в Гарварде и никак не успела бы на похороны. Но дала себе слово, что вернувшись в старый свет Съезжу в школу и попытаюсь все выяснить. Как раз и поеду в октябре. Будет год со дня смерти сестры Урсулы. Тряхнув головой, я попыталась прогнать печальные мысли. А ты ты же с самого детства знал, что ты наследник престола. О да, Джон рассмеялся как-то невесело. Ты себе не можешь представить, насколько это обстоятельство усложняет жизнь мальчишки. Иной раз мне в кошмарах снятся восемнадцать томов законов и их толкования, или официальные формулировки приветствий на на наречии. или стихи на высоком квенге. А когда мне исполнилось шестнадцать, отец с удовольствием переложил на меня все вопросы к значейству, а потом и промышленности, рыболовство. Ого, он махнул рукой. Ну, зато я выторговал себе несколько обязательных условий. Отец неделю думал, но согласился. Какие? Поделишься? Или секрет? вообще-то секрет. но с тобой поделюсь. Джон чему-то усмехнулся, поставил пустой бокал на столик и начал загибать пальцы. Во-первых, ни при каких обстоятельствах я не буду говорить на гномьем. я непочтительно фыркнула в остатке шампанского, а он продолжал самым суровым видом. Во-вторых, я близко не подойду ни к чему, что имеет отношение к сельскому хозяйству, полиции и армии. И в-третьих, никаких династических браков. Я женюсь только по любви. Он повернулся ко мне, забрал и поставил на столик бокал и взял за руки. Александр ван Хорн, ты станешь моей женой. Мамины глаза горели неземным пламенем. Хочется надеяться, что это не повышенная температура, а тот восторг, который переполняет любую женщину, узнающую о грядущей свадьбе. платье, букеты, торты, ленты, возможность запустить во все это руки и хорошенько покопаться, не оставляет равнодушной ни одну сестру по-разуму. На всякий случай я пересела поближе к отцу. Что ты ему ответила? Ну не молчи, Алекс. Мама вскочила и сделала круг по гостиной. В ответ я молча протянула ей левую руку на безымянном пальце которой сверкало кольцо. "Ну, расскажи подробнее, а? И когда тебя будут официально представлять двору? И когда он хочет назначить свадьбу?" И мама, гвиандален, наши с папой возгласы прозвучали одновременно, и он продолжил: "Дорогая, ты же понимаешь, что в этой ситуации проблем вырисовывается несколько больше, чем в любой другой. Я завтра же отправлюсь в Лондон в министерство за консультацией. Сколько я знаю, таких случаев еще не было, но почти наверняка мне придется менять страну пребывания. Полагаю, папа посмотрел на меня и еле заметно прикрыл глаза. Его высочество предложил годичную помолвку вообще-то его высочество предложил ограничиться тремя неделями. Ну раз отец сигналит, кто я такая, чтобы спорить. Да, папа. Вот хорошо. Значит, у нас у всех есть время, чтобы подготовиться. Гвен, время позднее, иди-ка ты спать. А ты? Мамин голос прозвучал жалобно. А я выпью глоточек как Вавита и последую за тобой. Мама встахнула и вышла из кабинета, напоследок одарив меня многообещающим взглядом. Отец встал и в самом деле достал низкие стаканы с толстым тяжелым дном и хрустальный графин. Налил себе, потом посмотрел на меня, хмыкнул и не спрашивая, плеснул на домножку янтарной жидкости. Держи. Я понюхала. Море, дым, торф, солод. Отличная штука, когда надо поставить на место мозги. Насчет переезда в другую страну это серьезно? — спросила я, выпив первый глоток и переведя дух. Конечно. Тут вообще вырастает нехилый дипломатический казус. Представь себе, что твой принц через энное количество лет становится королем. — Надеюсь, это произойдет не скоро, и а ты, соответственно, становишься королевой. Как в этом случае твой отец может возглавлять при этой правящей четы посольство другой, пусть и дружественной державы. И, кстати, насчет годичной помолвки. Это вовсе не шутка. В крайнем случае, после долгих переговоров Ингвар согласится на 6 месяцев. Согласится? Погатика. А откуда ты знаешь, на что он согласится, если еще никто? Алекс. Папа покачал головой. По-моему, у тебя мозги в розовом тумане плавают. Но неужели ты думаешь, что твой Хольгерд и сделал бы хоть один официальный шаг в твою сторону, не согласовав это с королем? И, конечно, мы с говором все это обсудили еще вчера вечером, приватно. Вот же тьма. Самый романтический момент в моей жизни, оказывается, был заранее согласован с родителями. Да ну, все удовольствие пропало. Я мрачно уставилась в стакан с непрозорительными остатками аквавиты. Если кто-нибудь думает, что нам с мамой удалось оторваться хотя бы с выбором платья и прочими материальными выражениями радости, то этот кто-нибудь глубоко ошибается. Как выяснилось довольно быстро, королевские свадьбы регламентированы даже больше, чем эльфийские праздники наречения имени. И чуть-чуть не дотягивают в этом смысле до процедуры открытия счета в гномьем банке королевстве Дании и Норс Примерно последние 500 лет все проходило по одному и тому же сценарию. Проезд по христиане и невесты в открытой коляске, запряжённой белыми лошадьми и украшенной белыми и кремовыми розами. Проезд жениха верхом на каракоровом жрипце. Обряд в храме Единого, совершаемый архиепископом. Обряд в храме Великой Матери, совершаемый старшей жрицей. Завтрак в королевском дворце и столы для жителей и гостей столицы в городе. Меню завтрака, цвет лент в гривах лошадей и форма пряжек на туфлях лакеев все было установлено пра, пра бабушкой Ингвара IV и изменениям не подлежало. Я мрачно посмотрел на жениха и спросила, "А если у невесты аллергия на розы?" Джон засмеялся и взял меня за руку. Тогда ей дадут амулет, который защищает от аллергии. Сандра, милая, вот честное слово, все не так страшно. И хорошо я буду. В начале марта в открытой коляске в кружевном платье. Я посмотрел на изображение платья. Кружева поражали наповал. Докольте не оставляло места воображения. И, кстати, нельзя ли поподробнее про платье. Ему что? и в самом деле больше 500 лет? И я должна буду надеть на себя этот э, пыльный антиквариат. Платье хранится в стазисе Сандра. И оно правда очень красивое. Ты в нем будешь похожа на только что раскрывшийся цветок ландыша. Я только махнула рукой. Куда уж тебе одеваться? Карусель раскрутилась, и спрыгнуть не получится. Только держаться крепче.